Глава десятая. О том, что лучшие сделки скрепляются свадьбой. И по слову его восстали мертвые, дабы изничтожить все живое, что было в городе. Небо заволокла тьма, и тысячи злобных тварей, невиданных доселе поднялись под над крепостными стенами. Страх сковал людские сердца, и пали на колени все, кто был, вознеся молитву к богам и спрашивая о спасении. И тогда-то свет солнечный пронзил тучи, коснувшись чела того, кто был избран, дабы совершить волю богов. И уверовали люди. Повествование о житии святого Никола Берендийского кое В честном бою поверг проклятого чернокнижника и совершил многие иные подвиги. Вписанное монахом Николой в опрославление светлых сестёр. Тяжёлый корабль медленно ползал в бухту. Здесь среди тюских скал он казался особенно огромным и даже уродливым. Позолота поблёкла, торчали мёртвыми деревьями мачты, свисали снасти. словно куски горного мха тень его ложилась на воды неподъёмною тяжестью ивились проворчал старый ворон сплюнув в подныги иж корабль замер заскрипел натужно и полетели якорные цепи тяжко рухнули литые когти на равязы цепиться за дно там далеко суетились матросы казавшиеся с берега совсем крошечными и подумалось что вот сейчас бы ударить, свистнуть. Люди ждут, люди надеются, люди готовы. И Брунгильда спиной чувствовала их ярость и бессилие. Чувствовала и... Отец дал слово, и отец сдержит его, ибо когда не остается ничего, кроме чести, не гоже терять и ее. Вот скользнул на воду шлюп с людьми, взметнулись весла, рассыпая искры брызг. Море, будто не желая терпеть чужаков, подняло волну, но и оно, обессиленное, лишь толкнуло неуклюжую пухлую лодчонку, ведь смогло бы понести, потянуть, швырнуть на зубы скал. Появилось ощущение, что её море предало, но нет, идут ровно, спокойно, уверенны, что ничего-то им не грозит. Твари, проворчал ворон, стискивая рукоять короткого клинка. И некогда прикормленный кровью и бобыл ворон воином, и застал ещё те времена, когда окрестные воды принадлежали островам, тот отозвался. Эхо силы Брунгильда тоже ощутило. Помолчи, буркнул отец, первое слово произнесённое им с утра. Брунгильда покосилась. Стоит прямой, могучий, высокий, как та вот корабельная мачта. Плечи его по-прежнему широки, и плащ из шкуры морского змея лежит на них. Он невыносимо тяжёл этот плащ, как и костяной венец. И отец с радостью бы отдал его, было б бы кому. Не было. Брат слишком юн, и может статься, что не доживёт он до тех дней, когда сумеет удержать тяжёлый клинок. Хотелось бы, безумно хотелось есть, и не только ей. Взгляд ворона тоже был голодным. И те другие, устремлённые на корабль, в недрах которого должно было скрываться столь необходимое им зерно. Но вот шлюпка коснулась дна, море брызнуло пеной и отползло. А нога в высоком кожаном сапоге продавила песок. Человек, выбравшийся из лодки, был не высок, полноватый, не хорош собой. Он явно не привык ни к шлюпке, ни к морю и теперь не мог скрыть своего раздражения. Он крутил головой, кривился, и губы его шевелились, словно он разговаривал, а с кем не понять. Брумгильда разглядывала его пристально. Пожалуй, он или тот другой, который выбрался следом. Он похож на первого лицом и этими вот чужими белыми волосами, которые они носят сверху, посыпая мукой, и ещё на рядом, довольно таки нелепом. и лицом, правда, тот другой выглядит молодым, но он слаб, и ворон вновь не сдерживает плевка. Доброго дня. Торвальд первым сделал шаг навстречу гостям, а из лодки выбрались другие люди, одетые менее нелепо и при оружии. Они оглядывались с опаской, явно не испытывая особого доверия. И Брунгильда подумала, что не так уж далеки были времена, когда головами подобных гостей украшали стены общинного дома. "Доброго", тяжко вздохнул старший, обмахиваясь пятернёй. "Жарко у вас. Я и не думал, что так жарко это днём", пояснил Торвальд, стиснув зубы. Короткое приветствие, и взгляд такой хозяйский, словно он уже уверен, что всё-то вокруг принадлежит ему. Понятно, понятно. А это стал быть ваша дочь? Прозрачные глаза впирились в Брунгильду. Крепкая, диетка хороших родит. Да, а это мой племянник Никко, подойди, поздоровайся. Умный мальчик. Вот увидите, он скоренько освоится. Брунгильда в том весьма сомневалась. Никас в ближайшем рассмотрении оказался худым и краснолицем. Пудра с парики осыпалась, приклеивалась к албою, а того казалось, будто само его лицо покрыто то ли плесенью, то ли коростой. В прозрачных глазах мелькнуло удивление, растерянность. Что ж, она ему нравится не чуть не больше, чем он ей. Вот туши нашли что-то общее. побеседуем предметно, предложил Авиар Динальди, известный купец и владелец небольшой флотилии из 12 судов, и отнюдь не все из них были торговыми, хотя таковыми числились. В общинном доме стояла тишина, пахло бедой, ни хлеба, мы бы зерно закончилось ещё когда. И несушёной рыбой, которую доедали последний, пахло тоской, сыростью и старыми шкурами удивительно. Авиара огляделся и потёр руки. Просто удивительно. Взгляни, мальчик мой. Мальчик взглянул. Он, кажется, с трудом сдерживался, чтобы не броситься прочь. И теперь его глазами Брунгильда вдруг увидела царящую вокруг нищету, солома на полу, Пусть и смешанная с ароматными травами, но аромат их давно иссяк. Очаг пустой, и горючих камней осталось мало, и потому очаг растапливали лишь ночью, когда холод сковывал стены. В лавке столы тёмные и старые. Дому настало время поговорить серьёзно. Авиар присел первым, как хозяин, но пока ещё не на место вождя. Пока серьёзным людям. Пусть уйдут. Там уже должны начать разгрузку. Ты говорил, что зерно нужно срочно ворон, займись. А ты Ворон у явно не хотелось уходить, но и ослушаться своего конунга он не смел. И эти а, не стоит волноваться. Моя охрана. человеку серьёзному не гоже выходить без охраны даже к друзьям. Авия раскалился. Они подождут нас за дверями, и вы можете оставить кого. Он чувствовал себя не просто уверенно, он точно знал, что никто-то на острове не причинит вреда ни ему, ни его смелому племяннику, который растерянно озирался, явно не решаясь присесть. Шташ теперь о деле. Авиар потёр руки. За вороном закрылась дверь, и в доме стало сумрачно. Окна здесь появились уже при отце, и те узкие, под самым потолком. На ночь их закрывали ставнями, и света пробивались капли. Этого света хватало, чтобы вовсе не сидеть во тьме. А от чужаков пахло цветами. Странно так, резко. Я готов и в дальнейшем поставлять островам зерно и иные товары, ибо всегда думал, что дружить лучше, нежели воевать. Руки у него тоже не мужские, длинные, узкие и с тонкими пальцами, а еще белые да гладкие, такие, если и бывают, то у детей, и потому имею выгодное предложение. Одно дело, конечно, договор и торговля, Но и она может идти на разных условиях. Ближе. Торвальд, рваное ухо, никогда не любил болтунов. А уж этому, чуя Лабрунгильда, вовсе с превеликим удовольствием свернул бы шею. К делу. Но не мог. Год выдался на диво неудачным. И ладно бы только этот, когда все началось. С северными ветрами, которые пришли раньше. нежели обычно. Старик Хорм еще тогда жив был и, понюхав воздух, сказал, что не к добру оно. Готовиться надо. Тогда его ворчание никто не воспринял всерьез. Ветра? Бывает. Вслед за ветрами приходят косяки жирной селедки, и тогда на берегах денно и нощно пылают костры. Море кипит от чаек и лодок, стонут сети и валятся от усталости люди, но спеша отберут от морских щедрот Столько сколько могут, рыбу потрошат, солят, вялят, сушат, коптят на кострах и складируют в бочки, чтобы после часть отправить торговцам, а остальное спустить в ледяные пещеры. После уже за рыбой придут и касатки. Быстрые, ловкие, они будут опасную добычей, но найдутся те, кто рискнёт вызвать морского зверя на бой, и тогда вновь запылают костры. взметнутся топоры, разрубая тяжелую тушу. И пещеры пополнятся что мясом, что особым жиром, который позволит детям расти сильными, а женщинам сохранять свою красоту. Купцы тоже ценят жир, впрочем, как и все. Но той зимой рыбы пришло мало, и та-то была какой-то снулой, будто больною. Потом раньше наступило лето, и стало до того жарким, что даже лед в пещерах потек слезами. Пересохли одни бухты, обмилели другие, а море сделалось красным от чего и драгоценные раковины стали болеть. Купцы, придя в назначенный час, ушли почти пустыми, и это вызвало немалое недовольство. Снова зима, и надежда, что сейчас всё будет иначе. А косяки селёдки пришли ещё меньше, нежели раньше, касаток и вовсе не было. С каждым годом становилось хуже. И кто когда решил покупать зерно за золото, то самое, которое скопилось в прежние времена. Ситуация само собой непростая. Но вы ж умный человек, и понимаете, ничто не длится вечно, в том числе и долги. Мы давние партнёры: зерно, золото и зерно, мука и мясо, которое тоже нужно было, сыры, многое иное. Всё в долг, ведь он готов помочь, разве? Это плохо? Плохо. За любую помощь спросится. Мы расплатимся, проворчал Торвальд. Не сомневаюсь, но когда это будет? Прошлой зимой ветра пришли в свой час, но рыбы не прибыло, а море по-прежнему горит летом, отчего ваши раковины не растут, а болеют. А Вияр скинул маску доброго человека. Торговцы и вовсе добрыми не бывают, ибо доброта в подобных делах — верный путь к разорению. Вы приглашали магов, но не помогло, так? Не помогло. И маг был слабым или вовсе самозванцем, ибо сила из него выплескивалась как-то вяло, словно прокисшее вино из дырявого бурдюка. Он излазил все скалы, а после сказал, что у них фон такой. с магией несовместимый. Вы ему заплатили за пустые слова, а Вияр сцепил руки. А если бы обратились ко мне, право слово, даже обидно за такое недоверие. Так вот, если бы обратились, то услышали бы, что магия бессильна, что на севере случается много странных в последние годы. И говорят, будто бы очнулся или вот-вот очнется ото сна великий змей. Мы ходили на север. Еще тогда, когда никто не строил больших кораблей, а люди и вовсе опасались покидать обжитые берега. Ну и после тоже. И в прошлом году. Никто не вернулся, сказал Авияр. Знаю, море кипит, и люди знающие, ученые. те, которые не верят в великого змея, говорят, что происходит все вследствие извержения подводного вулкана, возможно, что и нескольких. Он и выбрасывает в воду не только горячий пар, но и отраву, которая и расползается по морям. Она травит рыбу и ваши раковины. И что нам делать? Искать друг мой искать новые пути, как некогда искали ваши предки, отойти от грабежа и разбоя. Авиар хлопнул руками. Ваши земли непригодны для того, чтобы растит на них зерно. Здесь сыро и холодно, и ветра дуют постоянно, даже летом. Коль случается жара, то недолгая, да и это отлично. Ничего отличного Брунгильда не видела. Вы можете попробовать выращивать вихарских коз, коз. Вот этот Торвальд не был готов услышать. Коз, подтвердила Вияр. Довольно капризные твари, однако притом живучие, могут питаться даже мхом. Молока дают мало, зато шерсть их то тонкая и длинная, весьма ценится. Я советовался с многими людьми, и те согласились, что условия здесь весьма подходящие. Крупных зверей нет, разбежаться козы не смогут, некуда бежать. Еду отыщут сами, зимой слегка придется подкормить, это верно. Мы людей прокормить не можем. О, поверьте, козы вполне способны есть и сушеные водоросли. Когда похолодает, они и сами спустятся. Мы поможем построить козлятники. Козлятники. Брунгильда закрыла глаза. Дети моря будут строить. козлятники. И ведь будут тут и думать нечего, и кос примут, и станут поисти оберегать, защищать, чесать, будут возиться, если это даст шанс выжить. Вот только ничего не бывает даром. Я взял на себя смелость привести первую дюжину. И что взамен? Отец тоже не был глуп. Взамен. Конечно, можно составить договор. Скажем о том, что 2/3 прибыли принадлежат будут мне, как человеку, который возьмёт на себя труд, вложится в сие предприятие деньгами. Однако мне более по нраву другой вариант. Он по тёрлодони уставился на Брунгильду. Стало быть, не ошиблась она в своих предположениях, то та, о котором мы уже говорили. «Я готов повториться. Ваша дочь вполне достигла того возраста, в котором деве пристало покинуть отчий дом. Мой же племянник — холост». Торвальд заскрипел зубами. «Сдержался». «Вы ведь думали над моим предложением?» «Думали. Долго. Искали выход». И про этих триклятых кос. Нет, про кос не думали, а вот про старый промысел, о котором ныне говорили шёпотом, о том, что руки крепкие и клинки злы, корабли быстрые, а в морях хватает добычи. Вот только слишком многие не вернутся из такого похода. А Торвальд, рваное ухо, не любил терять людей. И если можно иначе, что ж, Брунгильда смирится. Прекрасная Брунгильда. Слегка дрогнувшим голосом произнёс паренёк, упав за чем-то на одно колено. Он и без того не отличался ростом и статью, едва доставал Брунгильде до уха, а ныне в позе этой нелепой вовсе выглядел жалким. Я был поражён вами с первого взгляда, и стрелы богов пронзили трепещущее сердце моё, не оставив в нём э, в нём. Он поглядел на дядю и как-то обречённо продолжил: Ничего, кроме любви к вам, а потому умоляю вас сделать меня счастливишим человеком во всём мире и согласиться. Голос вновь сорвался, а взгляд сделался до того жалобным, что Брунгильда даже посочувствовала. Ей-то что? Замуж? Все выходят. Она уже и привыкла-то к подобной мысли, а он небось не привык. Может, у него другая на сердце там, чего бы он там не плёл. Но опять же, мог бы сказать дядюшке, чтоб не неволил, или решимости не хватило. Плохо. Хуж слабого мужа только слабый корабль, согласиться, повторил он жалобно. Стать моей ж... женой Брунгильда шагнула вперёд, готовая вложить руку, если это надо, чтобы все выжили, что уж она выйдет замуж из-за это недоразумение. Но тут раздался хриплый вопль. И в окно влетела чёрная птица. Влетела, затрезла крыльями и опустилась аккуратно на белый парик жениха. Тот икнул и замер, сам побелев, сроднившись цветом с париком. Птица оказалась огромный ворон. У бабушки долго ворон жил и покинул острова после того, как не стало Хельмгар Медвежьей лапы. И ворон говорил, что он унёс душу бабки к богам. Этот был крупнее и чернее. Его перья отливали глянцем. Огромный клюв выглядел способным и доспех пробить, не то что парик. Чёрные глаза поблёскивали, и в них Брунгильде привиделась тень разума. Разве возможно подобное? Хрр, сказал ворон, примериваясь к голове. Ой, снимите его, пожалуйста, просепел жених, и его стало ещё жальче. Брунгильда протянула руку и сказала: "Не на мгновение не сомневаюсь в том, что будет понято. Иди сюда, я тебя угощу". В кармане остался ещё кусок вяленой рыбы, каменный, но всё же Ворон подпрыгнул и взмахнув крыльями, перелетел на руку. Когти его впились в кожу, а голова повернулась. От угощения он отказался, но протянул лапу, на которой сияло серебром кольцо, и письмо к нему прикреплённое. Благодарю тебя, посланник. Брунгильда осторожно сняла письмо. Ты останешься ждать ответа. Ворон хохотнул совсем уж по-человечески и произнёс: "Ждём". А потом подпрыгнул, и жёсткие перья мознули по лицу. Птица же поднялась, сделала круг под потолком и убралась в открытое окно. "Вы?" Брунгильда вдруг почувствовала руки на руках. "Вы в порядке? Он вас не ранил?" Жених, надо же. Бледный и мелкий, и трясётся весь, оглядывает с беспокойством и даже вполне искренним, и страшно ему это чувствуется. У вас кровь? Он вытащил белоснежный платок и приложил к запястью. Платок был кружевной и тоже, как жених, пах цветами. Присядьте. Зачем? удивилась Брунгильда. Такое потрясение. Отец молча протянул руку, и Брунгильда отдала письмо. только заметив, что на чёрном воске поблёскивает зубами череп